Алиса Леденцова не помнила, как добралась домой. Кажется, ее довез адвокат, этот подлец и жулик. Кажется, она устроила у него в офисе жуткий скандал, орала, ругалась и даже таскала за волосы секретаршу, эту бесцветную мымру. Алиса пыталась добраться до дочки Константина, этой стервы, которая хохотала ей в лицо, как будто ее саму папочка не прокатил так же, как и молодую жену. Алиса хотела вцепиться ей в лицо и выцарапать наглые глаза, и затолкать в глотку издевательский смех. Но тут между ними встряла секретарша. Что уж, ей тоже по делам досталось. Не досчитается своих жидких волосенок. Надо же, какая все-таки сволочь Костик. Куда он девал деньги, интересно знать. Этот вопрос Алиса задавала много раз, и ни от кого не получила ответа. Адвокат, с которого слетела вся любезность, почти волоком втащил ее в квартиру и бросил на пол в прихожей, присовокупив, чтобы особенно не торопилась, но вещи уже начинала собирать, потому что он придержит информацию про наследство, но недолго. Алиса посмотрела ему в глаза и поняла, что сделает он это вовсе не для нее. У него в этом деле какие-то свои интересы. И вот теперь она одна дома. Дома ли? Ведь скоро придется освобождать квартиру. И куда она пойдет? У нее нет никакого жилья, нет денег. Только те, что на карточке, а там совсем немного. Нет счета в банке. Константин говорил, все, что нужно, она платит. Нет фирмы, нет загородного дома. Нет вообще никакой недвижимости. Она нищая. От этой мысли Алисе стало так плохо, что вдова решила срочно выпить, желательно коньяку и много, а потом завалиться спать, чтобы не думать ни о чем. На цыпочках она прокралась в кабинет мужа, как будто боялась его побеспокоить, открыла бар и схватила первую бутылку, что попалась под руку. Жадно глотнула из горлышка. Нутро обожгло, и через некоторое время ей стало легче. Спотыкаясь, она добрела до спальни, дрожащими руками налила янтарную жидкость в стакан и чокнулась сама с собой в зеркале. — Будем здоровы. — Не будем, — ответило отражение одними глазами. — Это тебе за то. — За что? — по инерции спросила Алиса. — За то самое, за то, что ты пожелала ему смерти. Алиса помотала головой, стараясь отогнать непрошенные воспоминания, но не получилось. Тогда она обхватила себя руками и стала вспоминать. В день смерти мужа у них состоялся очень неприятный разговор. Константин не стал ходить вокруг да около и прямо заявил, что знает о любовнике. Алиса оказалась не готова к такому повороту разговора, поэтому вначале даже растерялась. но тут же собралась и даже рассмеялась. «Ты имеешь в виду этого недотёпу Иконникова?» — спросила она. «Он пожирает меня глазами и на вечеринках норовит оказаться рядом, осыпает комплиментами. Но это же все несерьезно. Это было не совсем верно. Она сама поощряла Иконникова, чтобы в случае чего все свалить на него. Он даже домой к ним приходил, когда Константина не было, вроде как по делу. передать какие-то бумаги или, наоборот, забрать. Алиса-то знала, что он нарочно придумывает предлоги, чтобы с ней побыть, и тихонько посмеивалась про себя. Улыбалась ему, кофе поила, глазки строила, чтобы конников не терял надежду. Но все это выеденного яйца не стоило. То есть подозревать Алису в том, что она может увлечься таким придурком, было смешно. Константин не мог этого не понимать. Но дело было гораздо сложнее. Муж тогда от Иконникова просто отмахнулся. Не морочь, мол, мне голову. И сказал, что точно знает. Она спит с каким-то скользким типом, который очень ловко умеет заметать следы, и описал его. Оказывается, как ни была Алиса осторожна, их кто-то видел вместе. Кажется, это зараза, секретарша мужа или бухгалтерша. Они обе были ему преданы до гробовой доски. Как подходит это выражение именно сейчас? И муж им поверил, потому что кто-то из этих двоих выследил Алису до места встреч с любовником. И его видел. В общем, оправдаться она не сумела. До того Константин был зол. Причем Алиса знала, что он нисколько не расстроен тем фактом, что жена предпочла ему другого. Если честно, у них в последнее время вообще не было секса. Константин ходил злой, нервный, спал плохо, от нее отмахивался, принимал даже какие-то капли, типа успокоительного, чтобы заснуть хоть ненадолго. Часто ночевал в кабинете. Она как-то не сразу это сообразила. А тогда, в последний их разговор, он смотрел на нее не со злостью, а с презрением. Сейчас Алиса это понимала. «Устал, так сказал». «Ты еще тут на мою голову!» И отвернулся. До Алисы внезапно дошло, что муж выбросит ее из этой приличной безбедной жизни, как только у него дойдут до этого руки. Вот разберется с неотложными делами. И сделает он это безо всякого сожаления, потому что все уже для себя решил. Не станет он сейчас с ней ругаться, и бить ее тоже не станет. Зачем? Сейчас Алиса была способна думать об этом спокойно, а тогда она запаниковала, стала кричать, бросать ему в лицо упреки, мол, он совершенно о ней не думает, мол, ему все равно, что у нее на душе и так далее. На Константина это не произвело ни малейшего впечатления. Он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и ушел. Глядя из окна вслед его машине, выезжающей со двора, Алиса от всей души пожелала... чтобы он не доехал до своей фирмы. Ведь может же случиться чудо, и муж просто исчезнет, исчезнет, как будто его никогда и не было. И чудо действительно случилось. В конце рабочего дня ей позвонили и сказали, что Константин Леденцов умер прямо за рулем собственной машины, когда возвращался домой. Подозрение на инфаркт. Хорошо еще, что успел затормозить и приткнуться к бордюру, А то не миновать бы крупной аварии. Движение на той улице было очень интенсивным. Но теперь Алиса знала, что чудес не бывает, потому что, как выяснилось буквально вчера, за все нужно платить. И она за свои мысли заплатит грядущей нищетой. Как уже говорилось, несмотря на внешность недалекой блондинки, Алиса была вовсе не дурой и умела заглянуть в завтрашний день. который на данный момент не сулил ей ничего хорошего. Алиса снова посмотрела в зеркало и увидела себя в будущем. Плохо одетую, без макияжа, под глазами синяки. Руки ноют от тяжелой работы, ногти поломаны, лак облупился. Нет-нет, она не может такого допустить. Она найдет мужчину, который будет ее содержать. Нашла же она в свое время Константина. Найдет мужчину еще лучше и богаче». а пока нужно как-то перебиться. И Конников, вот кто подойдет. Он так увивался вокруг нее на похоронах, так сжимал ее руку, как будто хотел трахнуть Алису прямо там, у гроба мужа. Он порывался проводить ее до самой квартиры, тогда она еле отвязалась. Теперь придется его поощрять. При мысли, что Иконников будет касаться ее своими потными руками и целовать влажными губами, Алису передернула. И тут она увидела в зеркале позади себя лицо любовника. Она вгляделась пристальнее, думая, что это ей кажется спьяну. Но нет, это был не глюк. «Привет», — сказал он, растягивая слова. «Значит, снова пробрался в квартиру тайком». «Сволочь, из-за тебя все!» Алиса ткнула бокалом в зеркало, и оно рассыпалось на множество осколков. В последний момент... Любовник успел оттащить ее в сторону. — С ума сошла. — Ведь лицо порезало бы, — скричал он. — Что на тебя нашло? — Все из-за тебя. Алиса колотила его по плечам, по груди, пыталась кусаться и легаться, так что любовник довольно сильно хлопнул ее по щеке, затем влил в рот коньяка прямо из бутылки. Неизвестно, что помогло больше — пощечина или коньяк, Но Алиса успокоилась и довольно связно рассказала ему про вчерашнюю встречу у адвоката. Так-таки ничего и не оставил? спросил любовник, внимательно выслушав Алису. Совершенно ничего? Ничего. И этой стерви его доченьке тоже ничего. Так что непонятно, с чего она так хохотала, с какой радости! угрюмо ответила Алиса. Хохотала, говоришь? оживился он. А что говорила? — Да ничего не говорила. Так заливалась, что хотелось ей по морде двинуть. — Ну, ладно. Любовник встал и заходил по комнате. Алиса с удивлением заметила, что он нервничает. — Ты тут отдохни пока, в себя приди, а я попозже зайду. Алиса в это время старательно выливала в стакан остатки коньяка и не смотрела на любовника. Даже по голосу было понятно, что больше он к ней не придет. «Да и черт с ним!» — с досадой подумала она. «Не больно-то и хотелось!» Однако, когда любовник ушел, она задалась вопросом. «Для чего он вообще к ней ходил?» Детективное агентство «Азимут» занимало первый этаж обычного жилого дома на Петроградской стороне. На двери подъезда была установлена кнопка вызова, соответствующей надписью. Но воспользоваться этой кнопкой надежде не пришлось. К подъезду подъехал белый пикап, трое озабоченных молодых парней вытащили из него громоздкий сейф. Дверь широко открылась, сейф внесли внутрь, и Надежда, воспользовавшись удобным случаем, проскользнула в подъезд. Внутри царило какое-то нездоровое оживление. Люди сновали взад-вперед с какими-то папками и коробками, двери комнат хлопали. У всех был растерянный, испуганный и озабоченный вид. Прямо напротив входа имелась стойка администратора, но за ней никого не было. Надежда огляделась по сторонам. Наткнувшись на взволнованную девушку, которая вышла в коридор с тоненькой папкой в руках, Надежда спросила ее, «С кем я могу поговорить?» «Извините, я сейчас никак не могу. Всего полчаса осталось», — ответила девица и тут же скрылась за соседней дверью. «Что у них тут творится?» спросила Надежда саму себя. Она еще несколько минут простояла в коридоре, как вдруг снова увидела ту же самую девушку с той же папкой в руках, бросившись на нее, как ястреб на цыпленка, Надежда выпалила: "Да чего осталось полчаса?" Девица испуганно взглянула на свои часы и вскрикнула: "Уже не полчаса, только двадцать минут. Да чего?" повторила Надежда. "До конца света." и девица, увернувшись от надежды, снова скрылась за дверью. «Да что же это такое?» — пробормотала надежда. Она заняла позицию перед дверью и стала поджидать неуловимую девицу. Ее расчет очень скоро оправдался. Через несколько минут та же девица снова вылетела в коридор всё с той же папкой и с еще более ошалевшим видом. На этот раз надежда была лучше подготовлена, Она схватила девицу за олацканное офисного пиджачка, прижала к стене и проговорила суровым голосом. «Стоять на месте, отвечать, когда спрашивают». «Но осталось только десять минут. Все равно я тебя не отпущу, пока не получу ответа». «Я позову охрану». «Зови», — бесстрастно разрешила Надежда, оглядевшись по сторонам. «Тебя все равно никто не услышит. Они все тоже носятся, как угорелый. «Им не до тебя». Девица поняла, что Надежда права, и надеяться можно только на себя. Она попыталась выскользнуть из пиджака, как змея выскальзывает из старой кожи, но Надежда держала ее крепко. Наконец девица сдалась и проговорила страдальческим голосом. «Что вам нужно? Что у вас тут творится?» — спросила Надежда для начала. «Что случится через десять минут?» Через десять минут приедет Макар Никитич. В ужасе выдохнула пленница. «Это кто?» «Вы не знаете?» Девица взглянула на Надежду, как на слабоумную. «Это наш главный инвестор. Он прилетел из Москвы, чтобы лично проверить работу фирмы. Поэтому у нас все на ушах». «Понятно. Отпустите меня», — взмолилась девица. «Пожалуйста, отпустите». Мне срочно нужно передать эту папку Илье Борисовичу». А он куда-то запропастился. «Если я ее не передам до прихода Макара Никитича, страшно подумать, что случится». «Ничего не случится», — сурово отрезала Надежда. «Чем быстрее ты ответишь на мои вопросы, тем быстрее я тебя отпущу». «Спрашивайте», — страдальческим тоном отозвалась девица. «Только, пожалуйста, быстрее». «Ты вообще кто?» задала Надежда первый вопрос и тут же уточнила, сообразив, что задала вопрос из разряда философских и не имеющих ответа. «Кем ты здесь работаешь?» «Диспетчером-администратором». «Вот и отлично». Надежда хищно улыбнулась. «Значит, ты именно тот человек, который мне нужен. Ты должна знать клиентов и исполнителей. Меня интересует ваш клиент Константин Леденцов». «У меня все в компьютере». Девица испуганно взглянула на стойку против двери. «Пойдем туда». Надежда отпустила девицу, но тут же в бок несчастный ткнулся холодный металлический предмет. «Но что бы без фокусов. Попробуешь бежать? Я выстрелю». Глаза девицы округлились от ужаса, и она безропотно поплелась к своему рабочему месту. Включив компьютер, она пробежала пальцами по клавишам и повернулась к Надежде. — Да, у нас был такой клиент, но он не продлил контракт. — Какого рода услуги ему оказывали? — Я не имею права разглашать такую информацию, — решительно ответила девица и тут же добавила. — Тем более, что я ей и не владею. Это знает только менеджер, который вел дело, и агент, которому это дело поручили. — А какому агенту поручили дело Леденцова? — Я не имею права. — Ответишь, я тебя отпущу. Можешь искать своего Илью Борисовича. — Кустиков, — жалобно ответила девушка. — Олег Кустиков, вы меня обещали отпустить. — Хорошо, отпущу. Только еще один самый последний вопрос. Надежда под влиянием неожиданного озарения положила перед девушкой мобильный телефон и вывела на экран тот номер, который пробила для нее невестка Валя Голубева. — Это его номер? Номер вашего агента Олега Кустикова? — «Его?» — кивнула девица, и вдруг ее лицо вытянулось, и нос сморщился, как будто она собралась заплакать. «Только... только Олега больше нет». «Что значит нет?» — удивленно переспросила Надежда. «Он что, уволился?» «Хуже. Он погиб». «Как погиб?» «Несчастный случай». Девица умоляюще взглянула на Надежду. «Вы обещали меня отпустить?» «Иди». Милостиво разрешила Надежда. «А вы... вы не выстрелите?» «Из чего? Из этого?» И Надежда продемонстрировала ей тюбик губной помады. Девица захлопала ресницами, но тут же спохватилась и унеслась по своим делам, забыв при этом выключить компьютер. Надежда огляделась по сторонам, села на освободившееся место и посмотрела на экран. На экране была выведена таблица с указанием имен заказчиков дат начала и окончания договоров. В последней графе, судя по всему, должны были находиться имена агентов, оказывающих детективные услуги. Однако вместо имен и фамилии в этой графе помещались какие-то странные рисунки. Где-то забавный мышонок, где-то оскаленная волчья морда, где-то стилизованная комета с ярким хвостом. Напротив имени Константина Леденцова в этой графе Был изображен покрытый цветами кустик, словно нарисованный детской рукой. «Ну да», — сообразила Надежда. «Ведь на Константина работал агент по фамилии Кустиков. Кустик — самый подходящий рисунок для человека с такой фамилией. Наверное, каждый сотрудник агентства в целях конспирации обозначался каким-то условным рисунком. Не очень-то надежная конспирация. Что-то в этом было наивное детское». Надежда вспомнила, что, когда водила дочку в детский сад, там у каждого ребенка был шкафчик с каким-нибудь ярким рисунком. У кого мячик, у кого яблоко, у кого цветок. Дети запоминали свой шкафчик по такому рисунку. И у нее, у Надежды, в детском садике тоже был такой шкафчик. Только на нем была нарисована вишенка. «Надо же!» — тут же удивилась Надежда. «Нужные вещи из памяти выпадают, а такая ерунда на всю жизнь запомнилась». Но здесь-то не детский сад, а серьезное активное агентство. «Наверное», — подумала Надежда, — «эти условные знаки придумала от нечего делать та девушка, администратор, которая только что выложила мне все секреты своего агентства. Это вполне в ее духе. Дала каждому агенту какую-нибудь смешную кличку и придумала соответствующие этим кличкам логотипы». «Да, но что это дает ей, Надежде?» Она просмотрела еще несколько таблиц. В одной из них, судя по всему, были указаны суммы, выплаченные агентом за выполненные работы. В другой, против каждого логотипа, стоял адрес. Что это? Домашние адреса агентов. Но, внимательно просмотрев таблицу, Надежда заметила, что некоторые адреса повторяются. «Вряд ли несколько агентов живут вместе». Тогда что же это за адреса? Против знакомого Кустика Надежда прочитала. Третья Красноармейская, 9 876 4716 369 Третья Красноармейская — это улица в старом районе возле обводного канала. Две первые цифры, наверняка номер дома и квартиры, а последние 10 цифр — Может быть, это номер телефона? Только странный какой-то номер. Во всяком случае, эти цифры не совпадали с тем номером, который был записан в памяти Костиного телефона, с тем номером, который, по словам девушки-администратора, принадлежал покойному детективу Кустикову. Надежда записала все, что сумела найти в компьютере, и решила проверить этот адрес. С последними цифрами она разберется позднее. Надежда Николаевна уже хотела покинуть агентство, но в это время входная дверь открылась, и на пороге появился необычный человек. Он был очень маленького роста, с розовым детским личиком и неуместными на нем густыми кустистыми бровями. Маленький человечек был одет в хорошо сшитый темно-серый пиджак, под которым красовался немыслимо яркий шелковый жилет. Расшитый тропическими цветами и райскими птицами. Следом за этим забавным человечком шел рослый парень в темном костюме, под пиджаком у него отчетливо проступали очертания пистолета. Телохранитель, догадалась надежда, а в следующую секунду сообразила, что маленький человечек это тот самый инвестор из Москвы Никита Макарович или Макар Никитич, которого дожидались сотрудники агентства. И, как это часто бывает, прозевали его появление. Маленький человечек огляделся, подошел к стойке, за которой стояла Надежда, и спросил неожиданно густым басом. — Где все? — Разбежались, — ответила Надежда, не моргнув глазом. — Как узнали, что вы должны прилететь, так и разбежались. Инвестор удивленно пошевелил густыми бровями и задал следующий вопрос. — Что значит «разбежались»? — Куда разбежались? — Кто куда? — А Илья? — А Илья Борисович... Загремировался под Эвенко и улетел на крайний север разводить оленей. Надежда не хотел никому вредить, просто решил немножко похулиганить. Я ему покажу оленей, прогремел маленький человечек. Я ему покажу крайний север. В это время в конце коридора появилась группа перепуганных мужчин. Они бросились к инвестору. Один из них, видимо, главный, воскликнул, изображая радость. «Макар Никитич, дорогой, как вы долетели!» «Ты что, уже вернулся с севера?» — прогремел карлик. «Всех оленей развел». Надежда не стала дожидаться конца этой сцены. Она выскользнула из-за стойки и покинула агентство. «Ох, и распушит их сейчас этот Макар Никитич! Хоть росту и маленького, видно, что мужчина серьезный, шутки шутить не любит». Совесть нисколько надежды не мучила. В этом агентстве ей не понравилось. Какие-то все заполошные, мечутся, как тараканы под дихлофосом, порядка никакого. Если все дела в порядке, то и начальству бояться не стоит. Это она по прошлой работе твердо знает. А если так трясутся, стало быть, не работают, а только вид делают. И не зря ли покойный Константин к ним обратился?